Все из подтишка поглядывали на Даларми. Но даже она была подавлена, а ведь она славилась бесцеремонностью, даже Гиндибаль более умело держал язык за зубами, если что. Даларми чувствовала, что они ждут высказывания. Ей нужно было сделать решительный шаг, вступить в борьбу с открытым забралом. Она собиралась с силами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 Он осёкся с опозданием, вспомнив о почётном титуле, но тут же поправился и нанёс сокрушительный удар. Оратор Деларми и сама наведывалась на Думлянскую территорию, однако она жива и здорова. — Вероятно, — широко раскрыв глаза от возмущения парировал Деларми, — со мной не случилось беды, потому что я всегда держалась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 Как можем мы быть уверены, что описание соответствует действительности? Гиндебальф вспыхнул, залился румянцем, но сдержался. Мое сознание открыто. Знавало я открытое сознание, хмыкнула Деларми, которые были открыты весьма приблизительно. Не сомневаюсь в этом, оратор, ведь вам, как и всем нам.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 Подтвердил Гендиваль, совершенно уверенный в том, что на другом конце веревочки, протянутой ему Деларми заготовлена крепкая петля. «Ну, знаете ли...» Все ближе, подбираясь к невидимой петле и готовясь натянуть ее, сказала Деларми: «Это просто мания какая-то, паранойя, честное слово. Думляне спровоцированы, ораторы под контролем».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 И против этого резко возразили оратор Далармий и все остальные ораторы, что основываясь лишь на интуиции, решил, что будущее плана Селдена может зависеть от действий изгнанного из первой академии советника Голана Тревайза. Гендибаль пожал плечами.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 или за всю Вторую Академию. Жгучая всепоглощающая тоска охватила его. Часть двадцать седьмая. Спал Гендебаль плохо, то и дело просыпался. Мысли его и во сне, и наяву вертелись вокруг ссоры с Даларми. Образы ее и Думлянина внезапно соединились. Ему приснилось, будто он стоит перед громадной Даларми, которая размахивает у него перед лицом тяжелыми кулачищами. Вот она все ближе и ближе, сладенько улыбается, и улыбка обнажает острые, как иглы, зубы. Окончательно проснулся он гораздо позднее обычного. Сон не принес ни отдыха, ни облегчения, и он тут же услышал, что на столике рядом с кроватью тихо звенит сигнал вызова. Гендибаль повернулся на бок и нажал кнопку контакта. Да, в чем дело? Голос принадлежал дежурному по этажу, но звучал несколько менее уважительно, чем обычно. К вам посетитель. Посетитель? Удивленно переспросил Гендибаль, нажал клавишу на пульте, вызвал программу дня и обнаружил, что до полудня у него никаких встреч назначено не было нажал кнопку точного времени 8:32 утра. Раздраженно спросил: "Кто это там ко мне чёрт подери? Он себя не называет оратор", ответил дежурный и добавил с ноткой явного пренебрежения в голосе: "Из этих, из думлян, утверждает, что по вашему приглашению". Пусть подождёт в приёмной, я сейчас приду. Гендибаль не спешил, нужно было собраться с мыслями. Он вполне допускал, что кому-то взбрело в голову испортить ему репутацию и использовать для этого кого-то из думлян. Но ему хотелось понять, кто был этот шантажист. И что означало вторжение думлянина сюда, в общежитие ораторов, хитрая ловушка, что... И каким образом думлянину удалось проникнуть на территорию университета, чем он мог объяснить свое желание попасть сюда и какова истинная причина этого странного визита? Диндибальный задумался, не захватить ли оружие, но тут же отказался от этой мысли, решив, что на территории университета ему совершенно нечего бояться какого-то крестьянина. — Здесь уж он с ним справится, и вдобавок у того не останется никаких воспоминаний о встрече. — Вероятно, — решил Гендебаль, — на меня слишком сильно повлияла вчерашняя стычка с Руферантом. — Кстати, может быть, это он сам и и пожаловал? Вдруг он уже избавился от постороннего воздействия и явился, чтобы извиниться за вчерашнее, опасаясь наказания? — Но откуда реферант узнать, куда идти? Кому обратиться? Гендибаль решительно покинул свою комнату и прошел по коридору в приемную и застыл на месте, пораженной до глубины души. Он резко обернулся и взглянул на дежурного. Тот восседал внутри стеклянной будки и притворялся, будто по уши занят своими делами. «Дежурный, почему вы не сказали мне, что посетитель — женщина?» Дежурный невозмутимо ответил. «Оратор, я сказал, что посетитель из Думлян, а вы меня больше ни о чем не спрашивали. Минимум информации, дежурный? Ну как же я забыл, это ваш принцип. Надо проверить, не работает ли дежурный на Деларми. И потом, нельзя игнорировать низших сотрудников с высоты положения оратора». «Есть свободная комната для переговоров?» «Только номер четыре, оратор, будет свободен три часа», добавил он, сделанный невинностью, поглядев сначала на Думлянку, потом на Гендибаля. «Благодарю дежурный, мы воспользуемся номером четыре, а вам впредь советую держать при себе свои мысли». Гиндебаль нанес удар по сознанию дежурного, Не очень сильный, но чувствительный. Неблагородно с его стороны, конечно, было воспользоваться правом сильного, но человека, который не способен скрыть неуважение к высшему рангу, следовало этому научить. Пару часов дежурный будет мучиться головной болью. Он это заработал. Часть двадцать восьмая. Имя женщины Гэндибаль вспомнить не мог. Углубляться в ее сознание не хотел. Да, в общем-то, вряд ли она ожидала, что он запомнил, как ее зовут. Он недовольно начал. «Ты...» «Я быть... Нови, господин мученый», — выдохнула она. «Мой другое имя быть Сура. Но можно быть звать просто Нови». «Ну да». Нови, мы познакомились вчера. Теперь я вспомнил, я не забыл, ты же моя спасительница. Переходить на грубый думлянский диалект в стенах университета Гиндибаль не стал. Но как ты сюда попала? Господин, вы сказали, я могла писать письмо. Вы сказали, надо так. Дом ораторов, квартира двадцать Я сама принести письмо и показать, что написать, сама написать, господин. С застенчивой гордостью сообщила женщина. А они спрашивать, для кого это письмо? Ну, а я-то слышать, как вы себя называть, когда ругаться с этот тупоголовый осел Руферант. Я и говорить, это быть для Сторгиндебаль. «Господин мученый!» «И тебя пропустили, Нови? Не попросили показать письмо?» «Я быть очень испугаться. Наверное, они пожалеть меня. Я говорить, мученый Гиндибаль обещать мне показать мученое место. А они улыбаться быть. А один там, около ворот, другому говорить. И не только это он ей быть показать» а потом они говорить мне, куда идти, и чтобы я идти только сюда. А если еще куда пойти, то меня выгонять вон сразу». Гендибаль залился легким румянцем. «О, Боже! Если бы он действительно собирался развлечься с думлянкой, он ни за что на свете не стал бы делать этого так открыто, да и выбрал бы кого-нибудь посимпатичнее». Он неприязненно смотрел на гостью. Выглядела она довольно молодо. Тяжелая работа еще не успела состарить ее. Вряд ли она была старше двадцати пяти. В этом возрасте думлянки, как правило, уже были замужем. Черные волосы ее были заплетены в косы, а это означало, что она не замужем, девственница. Надо сказать, Гендибаль не удивился. Ее вчерашнее поведение со всей наглядностью продемонстрировало, что в обиду она себя не даст. И Гиндебаль сильно сомневался, что отыщется думлянин, который добровольно согласится на пытку соединить свою жизнь с такой языкастой и задиристой особой. Да и внешность у нее была не слишком привлекательная. Правда, сегодня она явно поработала над собой, но все равно... Лицо простое, угловатое, руки красные, шершавые, грубые. Фигура ее, казалось, была создана для нагрузок, а не для грации. Она чувствовала, как и почему он разглядывает ее, и нижняя губа ее задрожала. Ген почувствовал, что она вконец растерялась, что ей больно и страшно, и пожалел девушку. В конце концов, она здорово помогла ему вчера и заслуживала благодарности, как минимум. Он сказал, старательно разыгрывая благородство и снисходительность. «Ну что же, все понятно. В общем, ты решила прийти взглянуть на мученое место?» Она широко распахнула темные глаза, правду сказать, довольно красивые, и сказала... — Господин, вы только не сердиться на меня, но я прийти стать мученая сама. — Ты хочешь стать ученой? — Гиндибаль был потрясен. — Но, милая женщина... Он оборвал фразу, не закончив. Господи, как мог он объяснить неотесанной крестьянке, каков уровень интеллекта, Обучение ментальных талантов и тренировки Необходимы для того, чтобы стать тем Кого тренториане называли мучеными Но Сура Нови не отступалась Я быть читатель и писатель Я читать, быть целые книжки От начала до конца Вот как И я сильно хотеть стать мученая Я не желать быть жена-крестьянина Я не пойти замуж за крестьянина и рожать крестьянские дети. Она вскинула голову и гордо проговорила: «Меня звать просить много раз. Я всегда говорить не, не грубить, но всегда говорить не». Гендибаль прекрасно видел, что она ужёт. Нет. Конечно, никто ее не звал замуж. Но он решил не затрагивать этого вопроса. «Но как же ты будешь жить, если не выйдешь замуж?» Нови тяжело опустила руку на стол ладонью вниз. «Я быть учёная, не быть крестьянка». «Ну, а если я не смогу сделать из тебя учёную, «Тогда пусть я быть никто». И так умирать? Никто не быть в жизни, если не мученное. У Гиндебаля мелькнула мысль исследовать ее сознание, дабы понять мотивы этого непреодолимого желания, но делать этого не следовало. Оратор не имел права забавляться, врываясь в беспомощное сознание другого человека. В менталике, как и в других профессиях, существовал свой кодекс по крайней мере, должен был существовать. Тут Гиндибалю стало стыдно за тот удар, что он нанес портье. Он сказал, «Но почему ты не хочешь быть крестьянкой, Нови?» Слегка поработав над ее сознанием, он мог запросто изменить ее отношение к браку, внушить какому-нибудь думлянскому мужлану желание жениться на ней, а ей желание выйти за него». Ничего дурного не случилось бы. Это было бы доброе дело. Но противозаконное. И нечего было думать об этом. Она ответила. «Не хотеть, и все тут. Крестьянин грубый быть. Вся жизнь работать на земля, Ворочать куски земля И сам становиться все равно, что кусок земля. Если я стать крестьянка, Я тоже быть кусок земля. У меня не хватать время, чтобы читать и писать, и я все забывать быть. А мой голова, — она приложила ладони к колбу, — стать тупая, как пробка. Нет, мученые — другой люди совсем. Мученые быть задумчивые. Скорее всего, — решил Гендибаль, — она имела в виду умные, а не сосредоточенные. «Мученый человек», — продолжала Нови, — «читать книжки и еще работать с... эти... с... эти... я забывать, как это называть». Она сделала руками какие-то манипуляции, которые ничего не сказали бы Гендибалю, если бы он не имел возможности проследить за мыслями девушки. «Микропленки», — кивнул он, — «откуда ты знаешь про микропленки?» «В книжке?» — гордо объявила она. «Я читать, быть, много разные умные вещи». Гендибаль больше не мог бороться с искушением узнать о ней больше. Какая необычная думлянка. Такая местная жительница встретилась ему впервые. Думлян никогда не вербовали, но если бы Нови была помоложе, было бы ей лет десять. Какая досада! Нет-нет, он не причинит ей вреда, не побеспокоит ее, но грош ему цена, как оратору, если он откажется от исследования необычного сознания и ничего о нем не узнает. Он сказал, «Нови, я прошу тебя минуточку посидеть спокойно. Не волнуйся. Ничего не говори. Ни о чем «Не думай. Постарайся уснуть. Думай, что засыпаешь. Понимаешь?» Страх снова объял ее. «Это зачем все делать, господин?» «Затем, что я хочу посмотреть, как сделать тебя ученой». В конце концов, не важно, что она там вычитала в книжках. Важно было понять... «Знает ли она, что такое на самом деле быть мученой?» Очень осторожно, почти с ювелирной точностью, он коснулся ее сознания, как будто прикоснулся ладонью к полированной металлической поверхности, даже не оставив на ней отпечатков пальцев. «Так...» Ученый для нее был тем человеком, который только и делает, что читает книжки. Зачем, для чего он их читает, ни малейшего представления. А для нее самой быть ученой означало... Образы в ее сознании показывали ту работу, к которой она привыкла. Принести, унести, приготовить еду, убрать, помыть посуду, выполнить приказ. Но где? Вот что главное. Здесь, в университете, где было так много книжек, где у нее будет время читать их и чему-то неважно и непонятно чему научиться, следовательно, она хотела стать служанкой его служанкой Гендибаль нахмурился взять себе в служанки думлянку неотесанную безграмотную грубую нет немыслимо нужно было взять и отказать ей очень просто отказать поработать немножко над ее сознанием, дабы она отказалась от своих глупых намерений и удовлетворилась судьбой крестьянки, сделать это так, чтобы она и не ощутила никакого воздействия, словом, так, чтобы Деларми не подкопалась. И дело с концом. А вдруг сама Деларми ее и подослала? Может быть, ее хитрый план в том... И состоит, чтобы Гиндибаль запятнал себя вмешательством в сознание думлянки, был пойман за руку и подвергнут импичменту. Смешно, похоже на параноидальный бред. Кто заметит? Совсем ничтожное вмешательство, чуть-чуть вида изменить направление мыслей и все. Да, против буквы закона, но вреда-то ведь никакого. Да и не заметит никто. Он помедлил. Назад. Еще. Еще. Боже, а он чуть было не пропустил. Что же это такое? Самообман? Нет, теперь он все видел яснее. Крошечная мысленная связка... Дезориентированно. Дезориентированно искусственно. Да как тонко. Только одна связочка задета. Гендибаль вынырнул из сознания дублянки. Тихо окликнул ее. «Нови?» «Да, господин», — проговорила она, открыв глаза. «Ты сможешь работать со мной. Я сделаю тебя «Ученый! Господин!» Вне себя от радости воскликнула она. Он сразу заметил. Она была готова пасть к его ногам. Гиндебаль крепко взял ее за плечи. «Нет, Нови, не надо. Сиди на месте, слышишь? Сиди». Он говорил с ней, как с полуприрученным животным. Как только понял, что она уяснила приказ... «Отпустил ее. Мышцы у нее были ого-го». Он сказал, «Если хочешь стать ученой, и вести себя надо соответственно. Это значит, ты всегда должна быть спокойна, говорить тихо, вежливо и делать только то, что я тебе буду говорить. И еще, ты должна научиться говорить так, как разговариваю я». Тебе придется встретиться с другими учеными. Боишься? Я не быть бояться. Я не забоюсь, господин, если вы быть со мной. Я буду с тобой. Но сейчас, во-первых, я должен найти для тебя комнату. Договориться, чтобы тебе выделили помещение с ванной и туалетом. Место в столовой и одежду. Тебе придется носить одежду, более подходящую для ученой, Нови. — Только у меня не быть больше! — отчаянно воскликнула она, оглядев себя с ног до головы. — Мы найдем что-нибудь, не волнуйся. — Ясно. Нужна женщина, которая бы позаботилась об одежде для Нови. Она же научит ее элементарным правилам гигиены. Конечно, она напялила на себя свои лучшие тряпки, но запах пота остался. Кроме того, этой женщине нужно будет объяснить природу их отношений с Нови. Ни для кого не было секретом, хотя все изображали хорошую мину при плохой игре, что мужчины, да и женщины, если уж на то пошло, из Второй Академии время от времени наведывались к думлянам с целями, далекими от чистой науки. Если при этом они не касались сознания крестьян, ради Бога, никто из таких похождений событий не делал. Гендибаль таких вылазок никогда не совершал. Ему нравилось думать, что причиной тому было то, что он не питал склонности к более грубым формам секса, чем те, что были доступны в стенах университета. Университетские дамочки, конечно, были бескровны и бледны по сравнению с думлянками, но зато чистенькие и гладкокожие. Но даже в том случае, если его поведение будет истолковано неверно, и над ним начнут посмеиваться, как над оратором, который не только связался с думлянкой, но и приволок ее к себе... Ничего, он переживет. Переживет, потому что эта крестьянка, Суранови была его ключом к победе в предстоящей неизбежной дуэли с оратором Деларми и всеми остальными за столом ораторов. Часть 29. Гендибаль снова увидел Нови только после обеда.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 Шендес только кивнул в ответ. Выглядел он осунувшимся и постаревшим. Гендебаль точно знал, что Шендес не пьет, но сейчас было полное впечатление, что старик только что глотнул чего-то крепкого. «Получили мою записку?» «Нет, первый оратор, записки мне никакой не приносили. Я явился на ваш зов». «Понял, что дело важное». «Неверно. Этот человек из Первой Академии. Тревайс». «Да?» «Он не прилетит на Трентер? Гендибаль удивления не выразил. «А почему, собственно, он должен сюда лететь?» Судя по имеющейся у нас информации, он покинул Терминус вместе с профессором, цель которого — найти Землю. Да-да, легендарную планету, прародина человечества. И поэтому он должен был лететь именно на Трентор. В конце концов, разве профессор знает, где Земля? Вы знаете, а я? Можем мы быть уверены, что она существует вообще? или существовало когда-либо, безусловно, они должны были прибыть сюда и искать недостающую информацию в библиотеке. Если такую информацию вообще можно добыть, где бы то ни было. До сих пор я полагал, что ситуация не носит столь кризисного характера. Я думал, что люди из Первой Академии прибудут сюда, И через них мы узнаем то, что хотим узнать. А именно это является причиной, почему ему не дадут сюда попасть. Но куда в таком случае они направляются? Не знаю. Вероятно, это никому не известно. Похоже, вас это не слишком волнует. Ген Дебаль пожал плечами. Я думаю, не лучше ли, что все складывается так? Вы хотели, чтобы Тревойс, целый и невредимый, попал на Трентер, и мы смогли бы использовать его как источник информации. Но не станет ли он еще более ценным источником информации, если полетит туда, куда хочет лететь? Не поможет ли он нам обнаружить кого-то более важного, чем он сам, если только, конечно, мы не потеряем его из виду? «Это еще не все!» — воскликнул первый оратор. «Вы ухитрились так убедить меня в существовании этого нашего нового врага, что теперь я просто места себе не нахожу. Теперь я просто уверен, что мы обязаны захватить Травайза, иначе все потеряем, проиграем окончательно. Не могу избавиться от ощущения, что ключ ко всему, он один». «Что бы ни случилось, мы не проиграем», — твердо убежденно сказал Гендибаль. «Другое дело, что эти антимулы, как вы их назвали, скрываются здесь, среди нас. Но теперь мы знаем, что они здесь, и не будем больше действовать вслепую. На следующем же заседании стола, если нам удастся достичь согласия», Мы начнем контратаку. — Не только из-за за я позвал вас, оратор. Это мучило меня, как мое личное поражение. Я виноват в том, что поставил личное дело выше общего. Есть еще кое-что, более важное. — Более важное? Первый оратор. — Более важное, оратор Гендиваль. Шендес глубоко вздохнул и застучал кончиками пальцев по крышке стола. Гендебаль спокойно стоял и ждал продолжения. Наконец первый оратор сказал. Тихо, как будто старался облегчить удар. — На экстренном заседании стола ораторов, созванном оратором Даларми, без вашей санкции, первый оратор? Для того, что ей было нужно, ей хватало согласия лишь троих ораторов, не включая меня. Так вот, на этом экстренном заседании вы были подвергнуты импичменту, оратор Гендибаль. Вас объявили недостойным поста оратора, и вы должны будете предстать перед судом. Биль по импичменту впервые за три столетия будет предъявлен оратору, Всеми силами, стараясь подавить охвативший его гнев, Ген Дебаль спросил. — Не сомневаюсь, что лично вы не голосовали за импичмент? — Нет. Но я был в одиночестве. Остальные ораторы были единодушны. Десятью голосами против одного было принято решение об импичменте. Для такого решения достаточно восьми голосов, включая первого оратора. Или десяти без него. Но я не присутствовал на заседании. Это ничего не изменило бы. Вы не имели права принимать участие в голосовании. Да, но я мог выступить в свою защиту. Защищаться вам теперь придется. В суде, который, естественно, состоится в самое ближайшее время. Гендибаль задумчиво кивнул, помолчал немного и сказал, «Все ясно, но не это меня сейчас волнует. Думаю, первый оратор, вы были совершенно правы, что заговорили сначала о Тревейзе. На самом деле, это гораздо серьезнее всех судов и импичментов. Можно попросить вас... «Отсрочить судебный процесс на этом основании». Первый оратор протестующий поднял руку. «Не склонен винить вас в непонимании происходящего, оратор. Импичмент настолько из ряда вон выходящее событие, что мне самому пришлось заглянуть в уголовный кодекс. Нет, ничто тут не поможет. Никаких отсрочек, никаких приоритетов». Нам придется забыть обо всем и начать судебный процесс. Ген Дебаль оперся кулаками о стол и склонился к первому оратору. — Вы не шутите? — Таков закон. — Какой может быть закон, когда столь велика опасность? — По мнению стола, самой явной и главной опасностью являетесь вы, оратор Гендибаль. «Нет, не прерывайте, выслушайте меня. Закон, о котором идет речь, говорит о том, что нет ничего страшнее коррупции и использования своего положения со стороны оратора. Но я не виновен ни в том, ни в другом, первый оратор. И вы это прекрасно знаете. Это просто-напросто личная месть оратора Даларми. Если кто-то и пользуется незаконно своим положением, так это она». Моё преступление состоит лишь в том, что я никогда не выслуживался, не заискивал ни перед кем. В этом я действительно виноват. Не обращал должного внимания на идиотов, которые достаточно стары для того, чтобы выжить из ума, но ещё достаточно молоды для того, чтобы удерживать власть. — Как я, оратор? — Ген Дебаль вздохнул. — Простите, сорвалось. Я вовсе не имел в виду вас, первый оратор. — Ну что ж, прекрасно. Пусть будет суд. Пусть он начнется завтра. А еще лучше сегодня же вечером. Покончим с этим и займемся Тревейзом. Промедление смерти подобно. — Оратор Гендебаль, — печально сказал Шендес, — вы, видимо, все-таки не понимаете всей серьезности ситуации. Попытки подвергнуть оратора импичменту бывали и раньше. Их было всего две, и оба раза дело не закончилось осуждением, но вы будете осуждены. После этого вы больше не будете членом стола ораторов. И больше вам не удастся сказать ни слова в общественной политике. Вы будете лишены даже права высказываться на ежегодной ассамблее. И вы пальцем о палец не ударите, чтобы предотвратить это? Не могу, при всем желании. Тогда мне придется уйти в отставку. Я думаю, именно этого оратора мы хочется больше всего. И тогда первым оратором станет Деларми? Да, это весьма вероятно. Но этому нельзя позволить случиться. Конечно! Именно поэтому мне и придется проголосовать за ваше осуждение. И тем не менее, — глубоко вздохнул Гендибаль, — я настаиваю на немедленном начале процесса. Куда вы торопитесь? Вам нужно время, чтобы подготовиться к защите. — Какой защите? Они не будут ничего слушать. Требую немедленно начать процесс. Суду, вероятно, нужно время подготовиться. Нечего им готовиться. В уме они меня уже осудили. На самом деле, они с большей готовностью осудят меня завтра, чем послезавтра, и скорее вечером, чем на завтра. Передайте им это. Первый оратор тяжело поднялся. Они с Гиндибалем в упор смотрели друг на друга. Почему вы так торопитесь? спросил первый оратор. Дело троевой за не терпит отлагательств. Но когда вас осудят, у меня не останется никаких шансов в чем-либо убедить объединившийся против меня стол. Боюсь, мы ничего не сможем поделать. Гендибаль проговорил громким шепотом. А вы не боитесь? Вот увидите, несмотря ни на что, я не буду осужден».